Глава 33. Царица Малина. Я снова и снова бродила по клетке. Спальня, уборная, библиотека, атриум. Смотрела в покрытые льдом окна и кипела от злости. Все, что находится в клетке, не разграбили мародёры. Наверное, потому что она была заперта. И хотя за окном еще день, в спальне стоит кромешная тьма, Единственное окно завалено густым снегом. Я никогда не думала, что здесь может быть так темно. Помимо атриума, в каждой комнате клетки в лучшем случае тускло, и это наводит ощущение мрачного одиночества. Я рада, что здесь мало света, и увидеть я могу мало. Все ее вещи остались тут совершенно нетронутыми. Кровать не заправлена, а в гардеробе висит одежда и разложены перчатки. На туалетном столике лежат расчески, но зеркало разбито. Интересно, это она сделала? А еще мне интересно, для чего в углу комнаты столько бочонков с вином. А ты ее спрашивала, или ты изнывала от ревности, что тебе было все равно? Слова Кайлы не покидают меня, словно она до сих пор применяет ко мне свою магию. Но к магии это не имеет никакого отношения только к чувству вины, которая засела в груди. Всю свою жизнь я провела без этой эмоции, а теперь она с каждым днем становится сильнее. Я не хочу чувствовать вину. Не хочу жалеть питомца, который так часто согревал постель моего супруга. Не хочу смотреть на замок ее глазами, хотя, оказавшись в клетке, понимаю, что это трудно. Я часто замечала, как он смотрит на нее. Видела в его глазах одержимость. Ненавидела это. Если Кайла сказала правду, и Аурен действительно убила Тиндала, то я не могу увязать это с тем, что видела в прошлом. И все же я не свожу взгляды с позолоченных прутьев. Я всегда думала, что для моего мужа это была очередной пафосной демонстрацией. Думала, что она важна ему и достаточно дорога, раз ему нужно было держать ее под замком. Думала, ей нравится внимание, нравится быть его позолоченным питомцем. Возможно, я ошибалась. Возможно, она не хотела, чтобы ее здесь держали. Она ненавидела его, как и я. Или ненавидела еще сильнее. Эти вопросы меня мучают, но я не успеваю взглянуть на них другими глазами, потому что в комнате сгущаются тени знакомые тени. Я бросаюсь к ним, с облегчением обхватываю прутья. «Почему так долго?» — спрашиваю я требовательно, но голос выдаёт мою тревогу. «Проклятье! Не мог тебя найти!» — говорит домик, и я слышу в его голосе огорчение и волнение. Он скидывает капюшон и оглядывает комнату, решетки меня. «Они заперли тебя тут?» Его вопрос напоминает рык, и боль от моего заточения смягчается его гневом и попыткой меня защитить. «Где ты был?» «Когда вы с Кайлой ушли, я следил за стражниками. Хотел узнать, что могу от них услышать. У меня было дурное предчувствие, но клянусь всего на миг. Я не сводил с тебя глаз, а потом отвлекся. Он раздраженно трёт с заросший подбородок. «Я всюду тебя искал, царевна. Не думал, что найду здесь». «Можешь меня вытащить?» Он засовывает руки в карман и достает пару металлических отмычек. Опустившись на колени, мужчина начинает сосредоточенно возиться замком. «Не можешь просто вытащить меня тенью?» «Я не могу проходить сквозь твердые предметы». «А в седьмом королевстве ты зашел в мою комнату?» «У меня был ключ, помнишь?» «Но я не слышала, чтоб дверь открывалась?» Он поднимает на меня взгляд. Я умею быть тихим. Я сглатываю ком в горле. И часто ты прокрадывался в мою комнату без моего ведома? Часто. С намеком произносит он еще более хриплым голосом, чем обычно. Внутри все трепещет. И когда я мылась... Он улыбается, перестав возиться с замком и поворачивает ко мне свое красивое лицо. «Думаешь, я наблюдал за тобой?» Тихо и порочно спрашивает он. Думаешь, я прятался в тени, пока ты снимала платье и погружалась в холодную воду? Что я смотрел, как твердеют твои соски? Щеки заливает румянец, но я прочищаю горло. С твоей стороны это было бы очень бестактно. От мысли, что он наблюдал за мной, желал меня, когда я даже не знала, что он рядом, когда мы ненавидели друг друга, наполняет меня таким извращенным трепетом, какой бы мог вызвать только домик. «Ну, я не смотрел», — заканчивает он обычным тоном. «Я уязвлена. Но меня тянуло», — добавляет он, снова занявшись замком. «Меня чуть покачивает, и я хватаюсь за прутья. Что ж, я рада, что ты не поддался развратным и аморальным порывам, наемник». Он усмехается и качает головой. «А ты хороша». «В чем?» «Во лжи». Замок щелкает, и он встает, распахнув дверцу клетки. Домик протягивает мне руку. «Ваше Величество!» Я выскакиваю из клетки так, словно сбрасываю с себя груз. Представить не могу, как возможно просидеть тут в заперти несколько часов или дней. Недель, месяцев, лет. «Как она выдержала!» «Правильно понимаю, королева Кайла не будет помогать». «Нет», — качаю головой. Он оглядывает комнату, а потом останавливает взгляд на мне. Ждет. Я перевожу дух и вытирая руки о юбку. «Пойдём, наёмник. Если захватчица не поймет причину и не начнет готовиться к нападению Фейри, тогда дело остается за нами». «Правда?» — спрашивает он. «Всё ещё хочешь помочь Хайбалу, хотя они смеялись над тобой? Даже когда поддержали Кайлу, я решительно смотрю на него». Хайбл — мой дом. Я не буду стоять в стороне и смотреть, как его уничтожают. Защищать его мой долг, хотят они того или нет. У него на лице появляется что-то, напоминающее тихую гордость. Наемник берет меня за руку, даруя тепло каждым пальцем. «Сейчас ты говоришь, как истинная царица, и побуждения у тебя благие». Он замолкает на секунду. «Большего и не нужно». Большего и не нужно. От недоумения я хмурюсь. «Что? Ты несешь чушь? Там, в седьмом царстве, я говорил, что вполне тебе верю», — объясняет он. «Теперь все изменилось. Я просто тебе верю, царевна. Верю в тебя». В уголках глаз как будто собираются снежинки. «Правда?» — дрожащим голосом спрашиваю я, словно предлагая ему что-то хрупкое в надежде, что он это примет в надежде, что он позаботится об этом. Домик кивает, а затем так нежно, будто боясь, что у меня треснет кожа, прижимается губами к моему лбу, чем снова меня поражает. В мгновение ока он отстраняется, и я могла бы подумать, что мне померещилось, если бы не тепло, которое покалывает кожу головы. Правда. С губ срывается вздох. Как же так вышло, что человек, который должен был меня убить, стал тем, кто в итоге меня спас. «Готово?» — спрашивает он. «Я обязана». С помощью магии домика несложно рыскать тайком по хайбелу. Мы спускаемся на этаж ниже, проходим мимо сломанной мебели, разграбленных комнат, кусков, отвалившихся от стен и расшатанных позолоченных перил. Покинув замок, домик тенью переносит нас в казармы. Это продуваемое сквозняками Громоздкое здание, в котором пахнет потом и металлом, возведено за замком недалеко от конюшин. Одно здание занимает большую часть пространства, отведенного под тренировочную площадку. Остальные здания — пристройки, в которых располагаются жилые помещения и столовая. Эти бараки — единственное место, которое не золотили, но их много-много лет назад возвели из камня по приказу моей семьи. «Домик переносит нас на тренировочную площадку, опуская в укромный уголок. В последний раз я была здесь еще маленькой девочкой, которая стала интересоваться мальчишками. Я кралась сюда тайком и пряталась под скамьёй, где были разложены мишени для боя на мечах, а потом наблюдала за происходящим, и ни одна живая душа не знала, что я здесь. Я наблюдала за мужчинами, по голой груди которых стекал пот, несмотря на холод. Смотрела, как они плевались и чертыхались так, что у меня горели уши. А потом убегала, не осмеливаясь рассказать отцу, где была, потому что меня бы за такое выпороли. А на следующий день просто приходила сюда снова, пряталась и смотрела. Но сей раз, вместо того, чтобы прятаться от солдат, я должна выйти и встретиться с ними лицом к лицу. Домик убирает почти все свои тени, позволяя мне видеть, слышать. Уверена? Да, киваю я. Он полностью прячет магию, и тогда я выхожу из темного угла и перешагиваю через песчаную яму. Потолок тут такой высокий, что помещение кажется еще больше. К носу липнут запах металла и пота. Когда я прохожу вперед, солдаты резко замирают. Некоторые получают удар потому что перевели все внимание на меня. Все присутствующие удивлены и смотрят на меня. Остановившись по центру, я оглядываю каждого солдата. За высокими окнами, расположенными на каждой из четырех стен, свистит ветер. «Что вы тут делаете?» — спрашивает мужчина с мокрыми от пота волосами машинного цвета. На воротнике его куртки насечка, указывающая на то, что он один из генералов. И это подтверждает высокомерное выражение его лица. «Это мой дом, генерал». И на Хайбл надвигается угроза. Я думала, мое присутствие оправдано. Он смиряет меня взглядом и кладет руку на пояс. «Мы считали вас мертвой». Мужчины смотрят на меня так, словно хотят, чтобы я извинилась за то, что это не так. «Вас вели в заблуждение», — просто говорю я. «Но это не объясняет, что вы делаете здесь». В моих казармах. Я возмущена. Формально это мои казармы, но спорить бесполезно. Повторюсь, на город надвигается угроза. Уверена, вы слышали, что я говорила перед замком. Он улыбается, и я вижу сломанные зубы, словно его часто били по морде. О да, мы слышали. И хорошенько над этим посмеялись. Усмехается генерал, и его веселье подхватывают не меньше дюжины солдат. Я никак не реагирую. Сегодня надо мной уже достаточно потешались, поэтому я успела стать невозмутимой к насмешкам. Фейри приближается к городу, генерал. Я отдаю вам приказ собирать людей и готовиться к нападению. Он наклоняет голову, внимательно смотря на меня. Остальные молчат, ждут, что он скажет, переводя взгляды с него на меня. Теперь мы исполняем приказы королевы Кайлы. Вы не присягали на верность королеве Кайле? Он прикусывает щеку, словно собираясь с мыслями. Не сомневаюсь, он один из тех солдат, кто покинул пост во время беспорядков. Хай было лучше с королевой Кайлой, чем слушать безумную женщину, которая приказывает нам убивать горожан. Стыд обрушивается на меня, как ведро воды. И обвиняющие взгляды мужчин становятся более резкими. Но я понимаю. Я в самом деле приказала им убивать во время бунта но думала, что имею на то право. Вместо того, чтобы выслушать их, как подобает истинной правительнице, я вспылила и только все усугубила. Доммиг смотрит мне в спину таким же пронзительным взглядом, как обычно. Мне не нравится, что он видит и слышит о том, как я вела себя прежде. Генерал, похоже, чует мою уязвимость, поэтому продолжает. А теперь вы здесь и приказываете снова за вас сражаться? Он качает головой и оглядывает солдат, вынуждая их присоединиться к его протесту. «Нет, мы не станем этого делать. Довольно с нас ваших приказов». Я была не права. Слова липнут к языку, и я с трудом их произношу. Ни разу в жизни я не признавалась в подобном, но признаю свои ошибки теперь. Я жду, что они удивятся» и выслушают меня теперь, когда я признала вину. Но напрасно. Да, а вот королева Кайла, похоже, права. Мы хотим, чтобы нашей королевой стала она, не вы. Его заявление все равно, что пощёчина. Но я не отворачиваюсь. Нет, даже чувствую, что каждый мужчина в этом помещении солидарен с его хлесткими словами. Я сжимаю руки перед собой, впиваясь пальцами в израненные ладони. Если пожелаете, она может стать вашей королевой. Возможно, она и правда лучше меня. Но Хайбелл всегда был и остается моим домом. Я уверенно смотрю ему в глаза, показывая правду, которая видна в моих белых волосах и льдисто-голубых глазах. Моя семья жила и правила здесь на протяжении многих поколений. И мы, кальеры, всегда были верны Хайбелу. Хотя бы в этом вы можете быть уверены. — решительно заявляю я. — Фейри наступает, генерал. И по численности они значительно превышают нас. Мы должны подготовиться к нападению. Солдаты смотрят на меня, обдумывают мои слова, и на миг кажется, что генерал прислушался ко мне. В моей груди вспыхивает надежда. Но она улетучивается в ту же секунду, как генерал качает головой. — С нас довольно. «Будет лучше, если вы снова вернетесь к мертвым, холодная царица». Проявив дерзкое неуважение, он поворачивается ко мне спиной и уходит. А я стою на площадке и смотрю, как вместе с ним уходят все до единого солдаты. Глаза застилает пелена от опустошения и отчаяния. В уголке глаза появляется слеза и застывает, не успев упасть на щеку. Чувствуя, как меня начинает трясти, Я поворачиваюсь и медленно бреду к двери. Выйдя на улицу и прижавшись спиной, я закрываю глаза и судорожно вздыхаю. «Малина». Я резко открываю глаза и вижу перед собой домика. Он окидывает меня взглядом, и я жду от него вопроса, все ли со мной в порядке. Но наемник спрашивает. «Хочешь, я убью этого человека?» И он совершенно серьезен. Из горла вырывается хриплый смешок. Напряжение меня покидает. Я качаю головой. Нет, наемник, держи свой кинжал при себе. А что насчет королевы Кайлы? Нет, говорю я, как бы не соблазняло меня его предложение. Несмотря на случившееся, люди слушают и доверяют ей. Когда придут Фейри, думаю, городу понадобится ее присутствие, чтобы сплотиться. Он кажется разочарованным. Но мне становится немного лучше, ведь я знаю, что домик убил бы ее, если бы я попросила. Ну, хотя бы один человек на моей стороне. Этим мужчинам не понять. Они не видели. Если бы они видели, то знали бы, что к Хайбалу приближается смерть. Я не могу допустить, чтобы этот город постигла та же участь, что и деревню на окраине. Но не знаю, как предотвратить опасность знаю лишь, что не хочу видеть, как его равняют землей. Я иду вперед, смотря с горы на распростёртый внизу город. Мой город, Не только из-за моего королевского происхождения, но и потому что я прожила тут всю жизнь. Здесь жила и моя семья. Ты пыталась, малина, говорит домик, встав рядом со мной на утоптанный сотнями солдат снег. За нами казармы, а ещё дальше пустынный горный склон. Мы окутаны тенью. Вокруг нас хлещет ветер, и мои распущенные волосы падают мне на лицо. Только скажи, я вытащу нас отсюда. Найдём себе укромное место. Я завожу руки за спину и заплетаю волосы в косу, стягивая белые пряди как можно туже и завязывая их на концах. Затем расправляя плечи, не отрывая взгляда от города я не покину Хайбл. Домик замирает от резкости моего заявления. Тогда как же нам поступить? Никто раньше у меня такого не спрашивал. Этот вопрос я сама всю жизнь задавала другим людям. Своему отцу, супругу и советникам. Мужчинам. Когда нужно было принимать решение, мне приходилось спрашивать. Приходилось ждать, когда мужчины решат. Никто не спрашивал и не интересовался моим мнением. Никто не ждал, как домик, когда я предложу план. Никто не доверял мне в таких вопросах. Мне приходилось высказывать непрошенное мнение или задавать конкретные вопросы, помогая им прийти к заключению и создавая впечатление, что это с самого начала было их идеей. Наконец-то этот вопрос задали мне. И у меня есть на него ответ. Мы отправляемся в город, говорю я и разворачиваюсь, шлепая по снегу к конюшням. И мне понадобится лошадь.